Глава 21. Надо было все таки сначала попить воды, а потом уже браться за перестановку двигателей. Теперь жажда донимала. Солнце все выше, день, самая жара. На термометр даже смотреть неохота. И так ясно, что уже под 50. Он уставил себе хладагента в кольчугу. Хорошо, что он надел её. Теперь он чувствовал, как по капиллярам расходится райская прохлада, доходя до самых ног. Сейчас, блин, ничего уже не мог предпринять. Инициатива на стороне противника. Ему оставалось только ждать да надеяться, что все пойдет так, как ему надо. Когда пластуну нечего делать, он копает. Вот он и копал, не спеша за камнями. Сначала откопал небольшой окопчик для юрки У акации, чтобы друган шальняк не поймал. Затем, земля-то мягкая, чего не копать, выкопал окоп себе. Не в рост. Просто залечь, голову спрятать. Накидал кучу земли, прибил лопатой типа бруствер, чтобы винтовку положить удобно было. Две точки для ведения огня. Окоп и большой камень. Хорошие углы получились. Весь берег и остров напротив как на ладони. Патронов мало. Вот что обидно. Он глянул на обезглавленный труп жабы. Труп уже почернел весь от солнца. Из него вытекает жидкость, тут же высыхает, становясь черным пятном. Сам труп как будто сдулся, только кости ног торчат суставами в разные стороны, а на нем сотни мух жужжат, пируют. Тихо. Даже стрекозы соводами попрятались. Жара. И в этой тишине в кармане тихонько затренькал мониторчик. Саблин вытянул его и, повернув от света, чтобы виднее было, взглянул на монитор. На противоположном острове шевеление. Что-то приближалось с юга. Аким знал, что там приближалось. Потянул к себе СВС, снайперскую винтовку Соколовского, зачем-то дернул затвор, хотя и так знал, что патрон в патроннике. Проверил. Ну, значит, сейчас и начнем. Он лег у камня в тень, поставив перед собой монитор, чтобы сразу видеть, откуда пойдут. Заглянул в оптику. Очень близко до острова. Поправил на градус прицел. Заглянул еще. Нет, мало. Еще на градус подкрутил. Теперь в самый раз. Жаль, что патронов лишних нет. Пристрелять бы место. Замер. Привычное волнение перед боем, и пить очень хочется. Жара. И снова пиликает монитор. Аким наводит винтовку пока по монитору в то место, где должен кто-то появиться. Спасибо тебе, Федор, что взял с собой вешки. Спасибо, брат. И прямо в том месте появляется кто-то. Солдат переделанных это грозная машина. Вооружен огромной картечницей и сотней патронов к ней. Бьет не точно, зато часто. Идет на сближение и не боится. Гранаты кидает тоже не точно, но очень далеко. Они огромные И при их мощности им точность не обязательна, но главная ценность солдата их необыкновенная живучесть. Даже и не думай, что тебе хватит одного патрона Т-2010, чтобы его убить. Воткнешь в него все 20 патронов, а он даже не упадет. Будет залить своей вонючей кровью, но будет ложиться, вставать, палить без перерыва своей картечью и перить на тебя. Но есть у них и недостатки. Они не умеют маскироваться. Совсем не умеют. Вот и сейчас эта 200-килограммовая туша кралась к берегу. Вот у вас разведчик такой, что ли? спросил тихо Аким, ловя оптикой колышущиеся пучки рогоза. Поменьше не было, что ли? За ними медленно к берегу подходил огромный солдат. СВС как раз вот для таких вот и создана была. Кости у тебя, значит, крепкие. Кровотечения сами останавливаются. Регенерация у тебя уникальная. Два сердца, мозг спрятан за грудину. Но... А попробуй-ка, уродец, 12 миллиметров. Да. Хорошая оптика не врала. Да и датчик движения эту тушу прекрасно детектил даже на 50 метрах. Это был боец переделанных. И теперь Аким его прекрасно видел? Может, и был сабленосный снайпер? Так себе. Но уж тут промахнуться он не мог. Лучше бугай встать и не мог. И угол был идеальный. Громко. Как хлыстом щелкнул в тишине. Стрекозы сорвались из тени, зашуршали недовольно. 12 миллиметров. Гильза из затвора вылетела на землю, длиннее любого его пальца. Страшные силы патрон. Отдача не слабее, чем у его двустволки. А на месте стоящего огромного выродка только туша его рогоз придавила. Нет, он не убит еще. но пробив мощную грудину и размятав кисель половину его мозга, пуля перебила ему еще и хребет. Теперь этот урод будет регенерировать еще сутки, прежде чем сможет встать. А пока Саблин загоняет последний патрон в ствол. Один есть. Интересно, а сколько вас на вашей лодке приехало? Он снова косится на монитор датчика движения. Ничего. Тихо. Задумались или ждут, пока бегуны прибегут? Саблин лезет в карман, проверяет гранаты. обе на месте. Ну что ж. Будем лежать и ждать. Попить бы еще. Ну да ничего. Потерпим. Как 0041 по 611 был в ярости. Тупая. Тупая безмозглая туша, ведь получила четкий приказ: выдвинуться вперед, но осторожно, на 5 м кромки воды не подходить, не демаскировать себя. Сперва она валяется в рогозе, Ее будут жрать все насекомые, что до нее доберутся. Как 0041 по 611 смотрел на планшет и морщился. Повреждения, которые получил солдат, были очень серьезны. На регенерацию потребуются сутки. Конечно, он не может ждать. Придется действовать оставшимися силами. Почему же он не взял больше модулей? Но зачем он слушал эту жалкую новую экспериментальную модель? А его разведчик уже добрался до острова с камнями, вылез на берег, сообщил о своей готовности. Капитан 0041 по 611 приказал ему тихонько, не так как солдат, продвинуться вперед. В бегуне он как раз не сомневался. Разведчик мог незамеченным подойти к противнику на 20 метров. Он двигался на удивление тихо и мог часами напролет стоять, и замерев так, что на него садились глупые птицы. В лесу, в кустах, в лесных болотах, в лесистых горах он чувствовал себя прекрасно. Может, здесь на открытых болотах он был и не так хорош, как на привычной для себя территории. Но КК0041 по У611 был уверен, что Бегун справится. Офицер ждал, когда тот выйдет на удобную для атаки позицию. Рядом с ним у его ног переминался с лапы на лапу нюхач. "Тебе тоже придется поучаствовать", не глядя на него произнес КК0041 по 611 Он продолжал глядеть на монитор планшета. «Отвлечешь на себя противника, Дашь солдату подойти к берегу. Нюхать что-то протявкал в ответ. Вряд ли он понял, что говорит ему командир. Да это было и неважно. КК0041 по 611 вызвал разведчика. От места дислокации двигаться ровно на юго-запад 20 метров к камням. Он там, ему негде больше быть. Работать в первую очередь гранатами. Директива принята к исполнению, ответил бегун. Он не стал сообщать командиру, что гранаты он выкинул, оставил всего одну. Плыть с гранатами, оружием и боекомплектом ему было тяжело, особенно в разъедающей кожу воде. Он был уже почти на месте. Лодка, продолжал КК0041 по УШ-111, готовность номер один». Готов. Жду команды атака ответил последний его солдат. Ну что ты, порылый? Как 0041 пу 611 толкнул коленом нюхача. «Пора тебе в воду. Нюхач заскулил, из носа потекла слизь. Он волновался. Теперь он понял, что от него требуется, и ему явно не хотелось лезть в воду. Но КК0041ПУ611 был неумолим. Он с силой пнул поисковый модуль в ребра и произнес, указывая рукой на север. Директива атаковать противника, что находится там, Вперед! быстро. Против Нюхач уже ничего скулить не мог. Волшебное слово директива было прошито в его подкорке. Он кинулся к воде уже не раздумывая, шумом продираясь через кусты и рогоз. Лодка, атака, убей там всех. Командовал Волкака 0041ПУ611. Разведчик, начинай. Кака 0041ПУ611 сам пошел по следу неухача к воде. Он должен был руководить боем, а чтобы руководить, нужно видеть не только на планшете. На ходу он снял свое оружие с предохранителя. Может пригодиться. Где-то вдалеке звонко запел мотор высокими оборотами. Тут же залился устойчивым писком детектор, тот, что контролировал заросли за камнями. Аким глянул на монитор, привстал на колено, прикинул, где в рогозе враг, и поднял тешку. Жаль, что патронов мало. Разведчик выполнял директиву. Приказано было начать с гранаты. Он и начал. Как только получил приказ атаки, больше не таясь, прошел вперед шурша рогозом. Подошел на расстояние образка гранаты до камней. И достал ее. только не успел ее активировать. Противник на удивление точно вычислил его, привычно затарахтело оружие Аборигенов, и тут же пуля прорезала рогоз рядом с ним, срубив несколько стеблей. Так близко, что разведчик дернулся и уронил гранату. Он хотел ее поднять, но следующая пуля ударила еще ближе, почти чиркнула его по плечу. Пришлось сделать шаг в сторону, и тут же третья пуля прошла рядом, срубая стебли. Бориген словно видел его через рогоз. Разведчик обозлился, присел, прижался к самой земле, потянул из-за спины автомат, вскинул и стал бить на звук выстрелов не жалея патронов. Су, блин, к камню. Да, хорошо пострелял. Я обиделся, галинастый. Аким нащупал гранату в кармане, а пули из рогоза пробили целую просеку, Автомат переделанного не затыкался. Пули звонко щелкали о камень, за которым сидел Саблин, били в землю, рядом поднимая пыли песок. Аким знал, что это переделанный не дуркует и не тратит патроны напрасно. Он связывал его боем, пока остальные выходят на огневые позиции. Он так и будет стрелять, пока на берег не вылезет всей своей огромной тушей неубиваемый солдат. С ним надо было кончать. Саблин полез в карману, достал гранату, но его отвлек писк, снова движение. На этот раз, на этот раз совсем рядом в воде плыла какая-то тварь с изуродительным рылом и плыла она точно на фугасы. А где-то чуть западнее, в протоке Высоко пел мотор, на котором возможно летели к нему солдаты. И эта мерзкая тварь выйдя на берег, примет на себя удары взрыва, тем самым разминирует проход для солдат. Этого никак нельзя было допустить. Забыв про разведчика в рогозе, Саблен лёг за СВС. Там был еще один патрон, последний. Нужно было убить эту тварь, пока она не вылезла на берег. Ох уж и отвратительная была голова у этого существа. А Аким был отвратительный снайпер. Брал супреждение. Тварь двигалась под углом к нему, и пуля всего навсего всего ей большое ухо. А до берега оставалось едва десять метров. Саблен снова встал на колено, взял тешку. Мотор глиссера звенел совсем рядом. Надо было кончать с пловцом. Тут же из рогоза снова стал бить очередями разведчик, и снова пули ложатся совсем рядом, в камень, в камень, свистит рядом с головой, бьет в землю рядом с ногой. Но он не обращает на них внимания. Надо убить пловца. Надо убить пловца. Одну за другой четыре пули он посылает в мерзкую голову, все в цель, все. Он даже фонтан видел, что вырвался из головы, когда в нее попала третья пуля. А разведчик тем временем в рогозе меняет позицию. Он слышит, что почти все его пули попадают в камень, и смещается западнее на ходу меняя магазин. Голова пловца опускается в воду. Саблен на секунду пугается, ему кажется, что пловец хочет нырнуть, но нет. Голова пловца опускается в воду, а хребет его всплывает. Он так и остается плавать мордой вниз, хребтом вверх. Сдох. Да, с тешкой с управляется лучше, чем со СВС. И тут из рогоза снова затарахтел автомат. Длинная, бесконечная очередь. Уже с другой точки со спины Бьет и бьет, не переставая. Ему бы лечь, переждать. Но он боится, что за его спиной на берегу высадится еще кто-нибудь. Он торопится. Аким быстро разворачивается к противнику лицом. Он собирается пару раз выстрелить в врага ответ, прижать его к земле и кинуть туда гранату. И получает пулю в бок. Наверное, это была последняя пуля в магазине врага. Не повезло. Стрельба стихла. Переделанный видно снова магазин менял. Пуля вошла в левый бок, на сантиметр ниже ребра. Он съёжился от боли, уперствовал оставил в землю, навалился на приклад, прижал руку к ребрам. Пуля небольшого калибра, дыра на коже совсем маленькая, в нее пальцу не пролезть. Но эта маленькая пуля кольчугу-то пробила. На зелёной перчатке костюма черные капли, кровь. Эх, броню бы ему. Ни почём такая мелочь броню бы не взяла, ни с какой дистанции не взяла бы. Броню бы ему и патронов. В тешке осталось всего три. СВС пустая. Он залег лицом к крогозус замер, Глаз на мушке, щека на прикладе, ждал, когда этот урод снова начнет молотить из зарослей и обнаружит себя. Он напрочь забыл про двигатель, что нарастая звоном высоких оборотов приближался к берегу. Слышал его, конечно, но не придавал ему значения. Если высадятся на берег солдаты и не попадут на фугасы, придется брать их гранатами и добивать из ружья картечью. Правда, для картеч к этим бугаям придется подходить вплотную. Ничего, он справится. Но сначала бегун в рогозе, А Аглиссер тем временем на бешеной скорости, как и было приказано, летел к месту высадки. На вираже, кренясь от тяжести огромной туши, что возвышалась на руле, он проехал по плавающему на милиню хочу, порубив его винтами на радость рыбам, и не снизив скорости выехал на берег. Солдат не удержался на ногах. Он прокатился по палубе и не очень ловко спрыгнул на землю, громадный, свирепый. Как бы ты ни был силён, как бы ни были крепки твои кости, Как бы ни были совершенные и дублированы твои системы жизнедеятельности, но если в пяти метрах от тебя детонирует 5 килограммов тротила, ничего тебя не спасет кк 0041 пу 611 аж присел от неожиданности. Удар был большой силы. Весь рогоз, в котором он сидел, колыхнулся от взрывной волны. А когда ударило еще раз, и с неба полетели куски влажного грунта. Он вообще залег, накрыв голову руками. Когда все улеглось, он выглянул из рогоза и увидел свою лодку. Ему даже отсюда было ее видно. Она стояла в воде в двух метрах от берега, стояла на моторе свечою в небо, и носа у нее не было. Днище рваными лентами уходило ввысь. Как 0041 по 611, в который раз подумал, что зря он не взял с собой две лодки и побольше модулей. Но теперь эти размышления были бессмысленны. Он взглянул на планшет, и из всех его подчиненных функционировал всего один разведчик. Офицер понял, что теперь ему тоже придется поучаствовать. Скорее всего, придется все делать самому. Он привстал, снял с плеча оружие и стал потихоньку пробираться к кромке воды. Пришло его время. Саблины знать не знал, сколько врагов было на лодке. Зато теперь он точно знал, что их больше нет. Бахнуло так бахнуло. Датчик движения, что стоял у реки, пиликал как заведенный, пока последний кусок вывороченного грунта не упал на землю. Аким оглянулся. Увидал, как две большие воронки на берегу быстро заливает вода. А еще он увидал лодку с оторванным носом стоящую в воде на моторе. если получится, мотор нужно будет потом забрать. Моторы у них хорошие, думал он. Бахвалился. Сам понимал уже, что с дыркой в боку даже если убьет всех, ничего уже не заберет. Но все равно улыбнулся и тихо произнес, еще раз взглянув на лодку, торчащую из воды. Ну а как вы хотели? с пластуном воюете. Опять было тихо. Жара, самый зной. Ни стрекос, ни оводов нет. И очень хочется пить. Эта тварь в рогозе притихла, но аким на страже. В тешке всего четыре патрона. Нельзя расходовать их впустую. Тишина. Чего ждут? Сколько их осталось? Где они? Все бы ничего. И боль в боку терпимо. Колчуга вместе поражения набухла от крови, уплотнилась, натянулась. Умная ткань купировала кровотечение. В КХЗ крови почти нет. Аким кое-что знал о медицине, не раз латал в бою братов казаков. Понимал, что рана его не смертельна. Жизненно важных органов там под ребром нет, позвоночник пуля не задела, ноги работали нормально. Если только крупный сосуд могла перебить. Но сознание он не терял. Значит, большого внутреннего кровотечения нет. Все терпимо. Воды бы попить. Жажда совсем донимает. Время идёт, и ничего. Он никого не видит, но и его никто не видит. Если надо, до темноты так пролежит. А там в темноте уже и к лодкам, к канистрам с водой подползти можно будет. 20 минут. Двадцать пять минут. Нет. Не мог бегун из рогоза уйти незаметно. Датчик движения показал бы. Они обязательно начнут, если, конечно, живы. Ведь теперь у них одна на всех лодка. Его лодка. Других моторов он не слышал. А значит, ему нужно ждать. Терпеть и ждать. Саблин стравил себе в кохазе еще немного хладагента. Стало легче. Еще бы воды, хоть немного. Пусть даже она будет такой же горячей, как и воздух. Он положил рядом с собой ружьё, чтобы было наготове.